Эпилог. Крепость на китайской границе представляла собой массивное сооружение из камня и дерева. Горсточка кераитов, сопровождающих своего хана в изгнании, беспокойно на неё поглядывала. Они никогда не видели ничего подобного этому огромному строению. С крыльями и дворами вход закрывали мощные деревянные ворота, окованные железом, а в воротах была проделана дверь поменьше. Возле неё стояли двое стражей в доспехах. очень похожих на те, что носили солдаты Вэня Чао. На утреннем солнце они напоминали полированные безупречные изваяния. Тагрул посмотрел на высокие стены и увидел, что еще больше воинов в доспехах смотрят на него. Сама граница представляла собой простую тропинку. По дороге Вэнь Чао похвалялся огромной стеной, тянущейся на тысячи переходов, но она была далеко на юге. Вэнь направился прямо к этой крепости И как только они ее завидели, поняли, что идти другим путем значило бы нарываться на скорую смерть. Китайские владыки не любят тех, кто проникает в их земли тайком. У вот Тагрула в мыслях не умещалось, как же можно построить такое здание. Он в жизни таких не видел, так что смотрел на стены крепости с благоговейным страхом и не мог скрыть своего восхищения от Венни Чао, когда тот вышел из поставленного на землю паланкина. «Ну, жди здесь. Прежде чем нас пропустят, я должен показать им кое-какие бумаги», — сказал Вэнь Чао. Он оживился, оказавшись в родных краях. Скоро он будет в самом сердце Кайфына, и коротышка Джан будет локти грызть, завидуя его успехам. Тагрул спустился с повозки, пристально следя за Вэнем Чао, который тем временем подошел к стражникам и стал с ними разговаривать. Те глянули на монгольский отряд, воинов и рабов, И открыв маленькую дверь в воротах, исчезли внутри. Вэнь Чао терпеливо ждал. В конце концов он столько лет прожил вдали от удобств и уже привык. Юань молча смотрел, как выходит комендант крепости, изучает бумаги Вэнь Чао. Он не слышал их разговора, а потому не отвечал на вопросительные взгляды Тагрула. Юаню тоже осточертели варвары, и вид китайских земель напомнил ему о семье и друзьях. Наконец комендант вроде бы удовлетворился и вернул бумаги. Вэнь снова заговорил с ним уже как с подчиненным. Полномочия, данные ему первым министром, подразумевали полное повиновение, и стража вытянулась перед ним, как на параде. Юань продолжал наблюдать. Вот опять отворилась дверь, и комендант вошел внутрь, забрав с собой стражников. Вэнь немного помедлил, повернувшись к ожидающим, а затем последовал за комендантом. Взгляд его остановился на Юани, Ев взгляд этот был полон тревоги. Он официальным тоном заговорил на придворном китайском диалекте. Этим людям не дозволено войти, Юань, оставить тебя с ними? Юань сузил глаза и огрул шагнул вперёд. Что он сказал? Что тут происходит? Вэньчао нес в оглядь глаз Юаню сказал: Ты подвёл меня, Юань, не сумев убить хана в его же юрте. Что теперь твоя жизнь для меня? Не выказывая ни малейшего страха, Йоань стоял неподвижно. «Вели остаться, и я останусь. Вели идти, и я пойду». Вэн Чао медленно кивнул. «Тогда иди ко мне и живи, но помни, что твоя жизнь принадлежит мне». Йоань подошел к двери и шагнул внутрь. Тагрул смотрел на все это с нарастающим страхом. «Когда же мы войдем?» — спросила его жена. Тагрул обернулся к ней. И когда она увидела его ужас, лицо её исказилось. Китайский посланец снова заговорил, но это был уже язык монгольских племён. Он надеялся, что эти мерзкие звуки в последний раз слетают с его губ. "Прости", бросил он, отвернулся и вошёл внутрь. Дверь закрылась за ним. "Что это?" в отчаянии вскричал Тагрул. "Отвечай мне, что происходит?" И застыв, заметив какое-то движение на стенах. Там стоял ряд лучников, и Кужесу Тагрул и все они целились в него. "Нет, мне же обещали!" взревел Тагрул. Стрелы сорвались с тетивы. Стоящие внизу даже не успели закричать от ужаса, как стрелы поразили их. Тагрул упал на колени, раскинув руки. В нём торчало с десяток стрел. Его дочери кричали, но их крики обрывались глухими ударами. А эти удары ранили Тагрула не меньше, чем вонзавшаяся в него самаго стрелы. И он проклял тех, кто играл с судьбами племён, прикидываясь союзниками, рассыпая золото и обещания. Он упал в траву и пыль монгольских степей, заполнила его лёгкие. Закашлялся. Гнев угас, и утро вновь стало тихим.